Глава тридцатая. Утро застаёт нас в том же переплетении тел и простоней. В воздухе висит почти осязаемое ожидание. Сегодня мы испытываем мою теорию. Мы меняем правила. Даже думать боюсь, что будет, если нам не удастся, а если каратель нас поймает. Хотя о чём это я? Я-то под защитой, но я видел, что он может. «Сделать с Демьяном. Нервы убивают меня. Быстро вспоминаю, что надо бы сделать тест на беременность. Я не очень-то верю в то, что все это реально, мне нужны доказательства». Демьян уже на ногах. Он стоит у окна и рассматривает деревянную шкатулку с сердцем духа. «Готово?» – звучит его низкий голос, как только он видит, что я проснулась. Я делаю глубокий вдох и Чувствую, как кольцо на моем пальце отвечает теплой пульсацией. Оно – моя связь с Демьяном. Мой якорь и мое доказательство, что разделение возможно. Да, поехали. Вскакиваю с кровати и быстро умываюсь, а потом натягиваю удобную одежду. Сегодня никаких деловых костюмов. «За скотчем перекусить или хочешь дома поесть?» С теплом в голосе спрашивает Демьян. «Я еще не голодная». Мотаю головой. Может, потом захватим что-нибудь из ресторана домой? Как прикажет моя ведьмочка? Усмехается он и подходит ко мне. Фыркую, а Демьян нежно обнимает меня за талию и, щелкнув пальцем, и перемещает нас прямо в небольшой, утопающий в зелени дворик позади цветочного магазина. Воздух пахнет влажной землей, удобрениями и сладковатым ароматом цветущих растений. В глубине двора За столиком с саженцами сидит женщина, на вид лет тридцати, с добрыми, но усталыми глазами и руками, испачканными в земле. Это, кажется, та самая сестра, чье сердце бьется в этой шкатулке. Женщина поднимает на наш взгляд, и в нем нет страха, лишь глубокая печаль. Похоже, ее не смутило, что мы материализовались прямо из воздуха. А может, она и вовсе ждала нас. Вы пришли, говорит она просто. Мы пришли вернуть все на свои места. Тихо отвечаю я, подходя ближе и исправить одну ошибку. Как? Димьян молча ставит шкатулку на стол между нами. Он не произносит заклинаний, не рисует кругов. У нас есть план, говорю я и рассказываю ей о том, что мы придумали. Да, это чистый воды эксперимент. Мы у понятия не имеем, сработает ли, да и выйдет ли у нас все исправить. Мы не знаем, но это наш шанс. Я согласна, кивает она. Если это не навредит семье моей сестры. Удивлена, даже в такой ситуации она думает не о себе. Демьян кладет одну свою ладонь на крышку шкатулки, а другую мне на плечо. И его сила. Темная и могущественная течет через меня. Она теплая, как его прикосновение ночью. Вздрагиваю от удивления, но чувствую отклик внизу живота. Кажется, все же тест не понадобится. Лика. Я закрываю глаза. Кладу свою руку поверх его. Моя ведьмовская сущность просыпается, отвечая на его зов. Это не борьба, не противостояние. Это танец. Темное и светлое, переплетая, создают новую невиданную до сих пор магию, магию равновесия. Меня переполняет гордость и азарт. Я даже подумать не могла, что подобное вообще возможно. Концентрируюсь на образе, на двух сестрах, на их любви к одному мужчине, на их боли, ревности, но и на глубочайшей кровной связи между ними. Я не разрываю. Не уничтожаю, я делю. Под нашими ладонями шкатулка начинает светиться. Сначала тусклым зеленым светом, потом ярче, пока не становится похоже на маленькое солнце. Я чувствую, как ее содержимое, тот самый сгусток энергии, что был когда-то живым сердцем, дрожит и колышется. Теперь шепчет Демьян, и его воля сливается с моей. Мысленно я представляю острый как бритва клинок из чистой энергии. Я опускаю его на свечающуюся массу. Раздается тихий, чистый звук, похожий на звон хрусталя. Светящееся сердце разделяется на две половинки, каждая из которых пульсирует своим ровным светом. В этот же миг женщина вскрикивает и хватается за грудь. Ее глаза расширяются от шока. потом наполняются слезами, но это не слезы боли, это слезы облегчения, прощения, понимания. Сестра, выдаёт она. Я знаю, что в этот же миг где-то далеко её сестра чувствует то же самое. Внезапное ощущение пустоты, которое тут же заполняется чем-то новым, чужим, но до боли знакомым, частью чужой жизни. и чужие боли. Но мы не закончили. Демьян перемещает нас к сестре Дриады. Мы появляемся на ее кухне. Женщина стоит в лесной избушке, держится за сердце, а вокруг нее скачет маленькая девчушка. Что происходит? Хрипит она, увидев нас. Я стараюсь объяснить ей, как это вышло. Демьян не вмешивается. Он не может иначе нас заметят, найдут. А как же моя дочь? С ужасом в глазах спрашивает она. Мы не разрываем сделку в прямом смысле, поясняю я. Мы лишь делимся нашими сердца. А что, если я не хочу? Она опять хватается за сердце. Да, пожалуй, было верным решением сначала вернуть боль обеим сестрам. Сейчас она может и сопротивляется, но боль в ее груди все равно сделает свое дело. Боль будет преследовать вас всю жизнь. Этот процесс необратим, говорю я, но вы можете подарить вашей сестре немного радости. И когда вы помиритесь, заклятие спадет. Вы все обретете прощение и свое счастье. Семья не пострадает, гарантирую. Слегка улыбаюсь. Я уже чувствую, что наши действия никак не отражаются на других участниках заклятия, лишь на сестрах.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 Это уже не уничтожающая боль а память, шрам, который будет напоминать, но не мучить. Когда свет рассеивается, мы видим, как женщина улыбается. Она простила меня, и в ее голосе слышны слезы, и я прощаю ее. Мы, мы одна душа теперь. Я это чувствую. Она смотрит на свою дочь, и в ее взгляде лишь тепло. Любовь, а лес? Спрашиваю я. Рощи вырастет снова. Теперь они едины, поясняет Демьян. Думаю, да. Все смогут жить в мире. Его лицо сосредоточено, но в глазах я читаю удовлетворение, полное, глубокое. Не то, что он получал от удачно заключенной сделки, другое, чище. Мы возвращаемся в убежище. Тем же мгновенным путем. Как только мы материализуемся в гостиной, я чуть не падаю. Ноги подкашиваются, в ушах звенит. Ритуал забрал больше сил, чем я думала. Крепкие руки Демьяна подхватывают меня и усаживают на Демьяна. Все нормально. Он опускается передо мной на колени, и его руки лежат на моих бедрах. Все получилось идеально. А они смогут помириться, жить рядом? Выдыхаю, я все еще чувствую эхо чужих эмоций. Да, они же сестры. Теперь они остались с собой, и между ними нет барьеров. Они разделили все: любовь, боль, ответственность. Это и есть настоящая справедливость. Я откидываюсь на спинку дивана, закрываю глаза. Внутри пустота, но приятная, как после долгой и трудной, но успешно завершенной работы. «Значит, это сработает и с другими?» – спрашиваю я, уже почти засыпая. «Сработает». Голос Демьяна звучит очень близко. Он садится рядом, обнимает меня, притягивая к себе. «Мы нашли способ. Не разрушать, а восстанавливать баланс». «Ты нашла способ, ведьмочка». Я засыпаю у него на груди, под звук его ровного дыхания и теплую пульсацию кольца на моем пальце. Последнее, что я чувствую, это его губы у своего виска и тихий шепот. Все идет по плану, нашему плану. Отдохни, а потом надо набраться сил. Нас ждет долгий путь, моя ведьмочка. Очень долгий.